Глава шестнадцатая. С подругой мы забрались подальше, чтобы у Марка не возникло соблазна подслушать разговор. Только разговора не получилось, потому что нам на голову свалилась царапка с наездником. Сойер! Ахнули Сарвин одновременно. Ты как нас нашел? Как? Парень не удержался на спине Виверны и сверзался вниз, кувыркнувшись и удачно приземлившись на ноги. Последилки! которую на тебя принц установил. Наконец-то вы додумались в сторонку отойти, а то я уже голову сломал, как незаметно подать сигнал. А остальные как же? Тав, что у вас случилось? Обнимая Виверну, ластившуюся как котенок, забеспокоилась я. — Нападение случилось, — пробурчал Конг. Джера ранили, пришлось его из игры выводить. — Что-то серьезное? — сполошилась Арвин. — Жить будет, не переживай, — успокоил девушку Сойер. Только шрамов прибавится от зубов Каймонавра». «Чего?» — артефакторша побледнела. «Эта зубастая тварь посмела Джереми тронуть?» «Ага», — шмыгнув носом, подтвердил адепт. «Нивр и Харазар надумали сбежать почти сразу, как мы через ущелье перебрались. джерех просчитал и пытался задержать, а Нивр на него кому натравил. И что? Получилось сбежать?» Зло процедила подружка, сверкая глазами. Какое там? отмахнулся парень. Их Анна тепленькими встретила и в отместку обоих из игры вывела. Правда, перед этим обыскала и нашла у Нивра рамулет следилку. Вот он на тебя и вывел. Кого вывел? Стряпинулась я. Тав с тобой прилетел. Но царапка не вытянула бы двух седаков. Пфу, скажешь тоже, она и меня отказывалась нести. Не знаю, каким чудом ее магистру говорил а сам он с Маем и Анной на коше и не нас догоняет. Теперь понятно, почему принц так торопился найти четвертый указатель. Он уже знает, что остался вдвоем с Ксандром», — догадалась я. «И, похоже, вы ему для поисков уже не нужны», — Конг указал на две фигурки, вплавь, пересекающие горную реку. «Марк отправился к плато стихий. Если поторопимся, то обгоним его». Мы и так обгоним, ведь у нас численное и тактическое преимущество. Жаль только, что Виверна не унесет троих наездников. Ну, мы и по земле сумеем их нагнать. Арвин горел явным желанием добраться до принца и пересчитать ему ребра. Полагаю, Ниверу тоже не поздоровится впоследствии. Верно, однако магистр просил его дождаться и не принимать опрометчивых решений, — предупредил Сойер. Ну, ты сам видишь, что медлить нельзя. Мы с Царапкой быстро доберемся до плато и заберем ему Фэл, не надо. Ты уже достаточно рисковала собой. Вспомни о жрецах и Эрешале, которым удалось нас захватить. К тому же, посмотрите, Марк и Ксандра бегут вовсе не к плато стихий. Арвин ткнула пальцем в две темные точки, которые после переправы выбрали другой маршрут. Думаешь, он обманул? И нарочно назвал неверное местоположение указателя? Как бы он обманул? Ты же сама видела карту. Подруга покачала головой. «Может, ему попросту не нужны координаты указателя, чтобы добраться до финиша?» «О чем ты? Опять жрецы?» — удивился Сойер. «Что значит «удалось захватить»?» «А это Фэл поделится, как разрушила их коварные планы!» Язвительно перевела на меня стрелки девушка. Потом отмахнулась от горящего любопытством парня. «Мы только зря теряем время. Арвин, активируй анха!» и поезжай вместе с Сойером навстречу Таву. По дороге как раз расскажешь подробности наших приключений, а я сделаю круг над плато и заберу амулет, если получится. Заодно посмотрю, куда направляется принц. Обещаю, что в одиночку ничего предпринимать не буду. — Поклянись, иначе магистр мне голову оторвет, — потребовал Конг. Он что-то такое предполагал. Разрешил действовать по обстоятельствам, но категорически запретил рисковать. — Клянусь. Пообещала я, скрестив пальцы за спиной. Затем взобралась на царапку, успевшую отдохнуть после перелета, и крепко вцепилась в поводья. «Ну что, моя хорошая, полетаем!» Разбежавшись, Виверна взмыл в воздух, чего у меня перехватило дыхание. Страшновато с непривычки, но я быстро освоилась. Сначала мы покружили над ребятами, убеждая, что они в порядке. Арвин, наконец, выпустил на свободу Анха, на котором они с Сойером быстро помчали навстречу ящерам. Затем пролетели над принцем, в команде которого случилось прибавление. Тайный козырь Аврелиуса заключался в том, что один из членов его команды вовсе не пропал, как Марк пожаловался вначале. Корлис на быстроногой пантере Гири прошелся по маршруту группы, собрал указатели и дождался остальных в условленном месте. Но это лишь предположение учитывая тот факт, что принц не отправился к плато. Жаль, что нам без последнего амулета не обойтись. Погладив царапку по шее, я заложила крутой вираж и помчалась за четвертым указателем. Плато стихий представляло собой крутую гору с плоской вершиной, на которой стояли четыре каменные скульптуры, образуя равносторонний прямоугольник и символизируя стихии огня, воды, воздуха и земли в центре на постаменте лежал амулет оставалось только подлететь и забрать но я уже ученая тем что без трудностей не удавалось раздобыть еще ни одного амулета этому непременно предшествовало какое нибудь испытание сомневаюсь чтобы здесь было иначе для начала я приземлилась чуть поодаль от каменных изваяний затем подобрала камешек и запустила его в сторону амулета. Как и предполагала, истуканы ударили боевой магией по нарушителю периметра. Хм, и как же раздобыть указатель и при этом не выбыть из игры? Размышляя, я обошла статуи по периметру, подмечая, что у каждой имелось две стороны. Одна была обращена к центру, где лежал амулет, а вторая смотрела наружу. И вот с наружной части каждого безликого истукана имелась выемка, напоминающая чашу. Царапка. «Попробуй плюнуть сюда огню, попросила Виверну, указывая на каменную скульптуру родной стихии. Любимица выпустила с густок огня, метко попав в сердцевину углубления. Тотчас из камня вырвалось яркое пламя и заплясало по краям чаши. «Вот умница! А теперь помаши крыльями рядом с этой статуей!» Предположение сработало, и в чаше воздушной стихии взвился крохотный смерч. В следующую емкость я добавила воды из питьевой фляжки, а вот с землей вышла загвоздка. Не оказалось под рукой даже горстки, но, учитывая, что три из четырех стихий удалось активировать, решил рискнуть и забрать указатель. Сперва проверила, насколько безопасным стал путь к постаменту. В зонах, где прежде были огненные, водные и воздушные заклинания, наблюдалось затишье, а земляной истукан ударил каменным градом, Стоило постороннему предмету залететь на его территорию. «Царапка, приготовься. Возможно, придется экстренно взлетать», — предупредил верную помощницу и ступила внутрь площадки. До постамента добралась без приключений. Защиту выставила на максимум, потому что ощущение подвоха меня не отпускало. Стремительно сцапала амулет, закинула его в сумку и бегом бросилась назад. Очевидно, активация стуканов помогала не только беспрепятственно подобраться к амулету, но и выбраться обратно. Я почти достигла безопасного края площадки, как постамент и площадка под ногами обрушились в пропасть. Оттолкнувшись от неустойчивого пола, я пролетела последние пару метров, цепляясь руками за неровные стенки обнажившейся стены. Леверна тут же метнулась ко мне и ухватилась лапами за плечи. В этот момент, как назло потух огонь в чаше, развелся ветерок, а вода впиталась в камень. Эстуканы вновь перешли в боевой режим и разом ударили боевыми плетениями по нарушителям, оказавшимся в зоне поражения. «Быстро! Наверх! Возвращаемся!» — приказала царапки, надеясь, что щиты выдержат прямое попадание. «Не знаю, как!» — бедная Виверна вытащила меня оттуда но от сработавших одновременно плетений я ненадолго отключилась. Царапка отлетела на безопасное расстояние и бухнулась на землю. От жесткого приземления я пришла в себя. Кроме синяков и ушибов я не получила повреждений, а вот царапка пострадала. Арвин для питомцев делала защитные амулеты и усилители способностей, но моя серая красавица уже израсходовала лимит накопителей. Разумеется, я использовала лекарственный амулет, чтобы ее подлечить. Спасибо, моя хорошая! Обняла Виверну за шею и гладила любимицу до тех пор, пока раны на ее теле не затянулись. Ты большая умница, все правильно сделала. Не переживай, скоро лекарь тебя подлечит, а кош принесет парного мяса. Зато как все тобой будут гордиться, спасительница. Ты как? Лететь сможешь, или пешочком прогуляемся? Преодолев страх полетов, Царапка уже не бегала лишние километры без надобности. Виверна расправила крылья, которые пробила в нескольких местах. Повреждения не критичны, кости не задела, а ранки уже заросли кожицей. Опасаясь подниматься высоко, мы полетели над лесом, высматривая ящеров с наездниками. Наконец, разглядев знакомые силуэты, ринулись к ним навстречу. Через минуту я уже оказалась в крепких объятиях Тава и зарылась лицом ему в грудь, вдыхая родной аромат. «Я так переживал!» — прошептал он с облегчением. «Ты будто нарочно испытываешь терпение, рискуешь и лезешь на рожон». «Я не специально, но само получается», — пробурчала в оправдании. «Зато я спасла ребят и раздала указатель». Похвалилась, ожидая одобрения мужа, но он только горько вздохнул. «Чего же ты ждешь? Активируй скорее! Марк уже мчится к финишу!» «Кстати, я видела, как к нему присоединился Корли с Гирой, так что их уже четверо, включая питомца». «Фэл, ты обещала рассказать!» — с укором напомнил Май, когда подошел меня подлечить. «О чем?» — Октавиан внимательно на меня посмотрел, а я стушевалась под проницательным взглядом. «Май, что ты имеешь в виду?» — не добившись ответа от меня, обратился за ним к лекарю. Фелиция заверила, что сама расскажет, и я настаиваю, чтобы она сделала это немедленно. Проявил неожиданную твердость Калерс. Да в чем дело, Фэл, ты чего молчишь? Ну, я хотела выбрать для этого более подходящий момент. Вздохнула, чувство неловкость. Давай, дойдем в сторонку. Мы отошли на десяток шагов, а Тав по моей просьбе активировал полог тишины. Ох, и нелегко было решиться. Но Май в чем-то прав, тянуть дольше не стоило. Лорд Октавиан Титвельгросса обратилась к мужу полным именем и поняла, что слишком пафосно это прозвучало в данной обстановке. «Тав, я должна сказать, у нас будет ребенок». Выпалив новость, я зажмурилась, чтобы не видеть того взгляда, каким муж на меня уставился. «Что ты сказала? Повтори?» Гулко сглотнув, попросил магистр. «Я беременна? У нас будет ребенок!» Распахнув глаза, виновато потупилась, ожидая хоть какой-нибудь реакции. «Но это же... это же... Отличная новость, Фел!» Муж просиял радостью, подхватил меня на руки и закружил. Я тоже выдохнула, что гроза миновала, когда та вдруг замер осененный мыслью. «Постой! Когда ты узнала?» Поставил на землю и пытливо заглянул в глаза. А я не выдержала и густо покраснела. Ты узнала еще до игр, сообразил он, и ничего не сказала, и все это время рисковала собой и нашим малышом, с ума сошла. Э, мы ведь поссорились? Тогда, а потом помирились. Когда? Требовательно спросил Тав. На занятию магнифера я потеряла сознание. Меня отправили в Лазарет, там и выяснилось. Я боялась, переживала, не знала, что делать. Еще и Марку грозами достал. Он задумал убить тебя, захватить власть в Эльмере, а из меня сделать наложницу. Я должна была этому помешать. Моя помощь здесь действительно пригодилась. Арвин уже рассказал о магистре Хоакине? Ох, глупенькая моя Фэлл, Мы ведь все могли сделать иначе. Доверься ты мне с самого начала. Октавиан притянул меня к себе, заключая в кольцо рук. Ты же сама еще как наивный ребенок. И за это я тебя еще больше люблю.